девятое израненное сердце некоторые мужчины любят женщину самозабвенно и безусловно такие мужчины трепетно хранят свою любовь в глубине души больше всего боясь ранить дорогого человека Однако не все женщины ценят подобную искренность и отвергают любящие сердца, оскорбляя чистоту их чувств. Некоторые же мужчины рушат всё хорошее вокруг себя, ломают и выбрасывают. Когда приходит время, такие мужчины безжалостно уничтожают свою любовь, оставляя после себя лишь пепел. Вот он, этот бесконечный порочный круг. Хорошие женщины влюбляются в негодяев, которые их обижают. Добрые сердца редко выбирают друг друга, а если подобное чудо происходит, то превращается в легенду, которая передаётся из уст в уста и воспевается. Рян стала одной из этих жертв. Она больше не та маленькая девочка, которая сладко засыпала на коленях у матери. Её молодость и невинность раздавил грязный и лицемерный человек. Райан повзрослела за одну ночь, вкусив один из самых горьких плодов мира. Горькая правда наконец достигла сознания Райан, и сердце её наполнило пустота. Раян нашла в себе силы подняться. Слова Мирана эхом повторялись у неё в голове, и Раян гневно закричала, чтобы заглушить этот шум, и не умолкала, пока не почувствовала боль в горле. Затем взгляд Раян упал на дверь, и она встала и неуклюжими шагами покинула дом, оставленный Мираном. Новое голубое платье было всё помято и запылено. Райан вышла из дома и побежала по улице. Она мечтала увидеть его на углу, в конце улицы. Ей казалось, что он сидит где-то за поворотом на Булыжнике и ждёт её. Но его всё не было. Раян всё ещё отрицаю горькую правду, металась налево и направо, слёзы текли по щекам без остановки, а губы повторяли одни и те же слова: Миран, где ты? Мужчина, которого она безумно любила, ушёл и оставил её. Раян выбилась из сил и упала на колени прямо посреди улицы. Прохожие смотрели на неё с жалостью и презрительностью. Последняя искра надежды угасла, и Раян с трудом побрела назад к дому, дрожа всем телом. Сердце Раяна обливалось кровью. Безжалостный человек ранил её и лишил всего. В изнеможении она вошла в дом, и ей показалось, что стены вот-вот обрушатся на неё. Рيان нервно теребила свои волосы. Когда её втянули в эту игру, как она могла так слепо влюбиться в этого ужасного человека? С какими надеждами Рيان вошла в этот дом прошлой ночью? Мечты о новой жизни в Стамбуле с любимым превратились в горький сон. Рيان хотела крушить всё вокруг. Она всё ещё слышала слова Мирана. "Я молю Бога", пробормотала она. Горло пересохло, и её голос звучал глухо. "Пусть он не забудет моё лицо. Пусть видит меня во сне каждую ночь. Пусть моё лицо станет для него ночным кошмаром". Траян приоткрыла дверь спальни, боясь войти. Первое, что бросилось ей в глаза кровать. Так вот, для чего были все эти ухищрения, приготовление, пышная свадьба? Неужели только ради мести? Райан подошла к кровати и начала с истервенением рвать простыню, чтобы вымести зло. Наконец силы иссякли, и Райан в изнеможении села на край кровати. События проносились перед глазами, как кино. То время, что она провела с Мираном, стало для неё целой жизнью. Рян заметила свою сумку в кресле. Она взяла её и достала оттуда свидетельство о браке. В голове роилось нескончаемое множество вопросов, но не было ни одного ответа. Если он собирался её бросить, то зачем вообще женился? И тут Реян догадалась. Миран Караман. В свидетельстве о браке написана другая фамилия. Реян непроизвольно прижала руки к открывшимся губам. Она никогда и не была замужем. Все это лишь подлая игра. Девушка перевела взгляд на чемодан. Все ее вещи остались на месте. Миран ничего не тронул. Рэйян стала размышлять о том, что будет дальше. Она ошибочно полагала, что жизнь ее кончена. Ей некуда идти, негде укрыться. Другого дома, кроме особняка, у нее нет, но вернуться туда невозможно. Они организовали настолько грандиозную свадьбу, что о ней знал весь Мардин. Кто знает, что случится теперь. Наверняка Райан станет объектом насмешек и осуждения. Кто останется благосклонным к брошенной женщине, даже если она не виновна? Райане долевали мрачные мысли. Наверняка теперь её выдадут завдавца с ребёнком, за мужчину вдвое старше её. Райан знала, что кроме матери никому до неё Нет дела. И еще одна мысль не давала ей покоя. Неужели ее отчим, Хазар Шанаглу, убийца? Почему никто в особняке об этом не знает? Наверняка все держалось в секрете по какой-то очень важной причине. Тем не менее, почему Миран решил уничтожить именно ее жизнь? Так она размышляла несколько часов. Не видя ни малейшей надежды на светлое будущее, Райан медленно встала и потянулась к телефону на тумбочке, чтобы позвонить матери. Сейчас она либо поддержит её, либо нет. Райан не собиралась возвращаться в обсняк. Это всё равно что идти на верную смерть. Райан сходила с ума. Возвращайся туда, откуда пришла, звучало в её голове. Она ни за что не сделает то, что он хочет, даже под угрозой смерти не войдёт в особняк в таком жалком состоянии. Прошло несколько часов с тех пор, как Миран вернулся в родной город. Время никогда не приносило столько боли. Райан не покидала её мысли, её рыдания эхом звучало в его голове. Вопросы не давали покоя. Интересно, вернулась ли Рыян в Мардин? Узнал ли Хазар Шанаглу ужасную правду? В Стамбуле вечерело. Воздух становился все холоднее. Алое небо прощалось с заходящим солнцем. Когда Али открыл дверь машины, Миран неохотно выбрался с заднего сидения. Как лиса. вернувшийся в курятник. Это его судьба. Миран не мог долго оставаться дома. Чем меньше он проводил времени с Геньюль, тем лучше становилось его психическое здоровье. Миран предпочитал проводить большую часть времени в компании своего верного друга Али. За коридором, увешанным картинами и фотографиями, располагался просторный зал. Лестницы из холла вела в прихожую, через которую можно пройти на кухню. Второй этаж занимали спальни. Миран и Али не застали Генюль в гостиной. Тщательно украшенный и роскошно обставленный дом производил на посетителей впечатление, что его обитатели совершенно счастливые муж и жена. Когда-то давно Гинюль заставила Мирана сделать много совместных фотографий, а затем развесила эти фотографии по всему дому. Она никогда не вынесет ссор из избы, никогда не позволит друзьям сплетничать о ней. Миран упал в одно из кресел и облокотился на спинку. Он хотел прогнать все мысли и проспать много часов. Он не мог предсказать, что произойдёт дальше. Возможно, Азад станет его искать, чтобы восстановить справедливость. Миран открыто объявил войну Хазаруша наглу. В опасной войне, которая вот-вот разгорится, уже появилась первая жертва. Рыян. Миран нанес ей самый страшный удар. Теперь он не единственный, кто не может спать по ночам. «Ты пришел?» Миранов слышал укоризненный голос Генюль, посмотрел на неё и медленно кивнул головой. Глаза Генюль казались впавшими от бессонных, полных слёз ночей. Она села рядом с Мираном. Человек, пообещавший вернуться, сдержал слово. На следующий день после свадьбы он положил конец своей грязной игре и вернулся к настоящей супруге. Глаза Мирана смотрели на Генюль с грустью, но без гнева. Генюль отвернулась. Она больше не хотела смотреть на него, прикасаться к нему, обнимать. Миран казался ей грязным, порочным. Он больше не принадлежал ей, он изменил ей. Генюль думала о Реян. «Кто знает, как она теперь?» Генюль не хватило мужества не задавать лишних вопросов, любопытство не давало покоя, она поинтересовалась: "Где она?" Миран разозлился от этого вопроса. Он много раз предупреждал Генюль не спрашивать о Райан после того, как всё кончится. Генюль в страхе опустила голову, встретив суровый взгляд мужа. Она там, где должна быть. Разве я не велел тебе больше не говорить об этом? Миран продолжал говорить, не дожидаясь ответа, вымещая всю злость на своей жене. Никакая Райан никогда не появится в моей жизни. Сделай вид, что этого человека никогда не существовало, и больше не смей об этом упоминать. Миран встал и отправился наверх по лестнице. Перед уходом он, не оборачиваясь, ещё раз предупредил жену: "Я устал и пойду спать. Буду очень признателен, если ты не станешь меня беспокоить". Миран прошёл в спальню и бросился на кровать, изнемогая от боли во всём теле. Он редко оставался на ночь в спальне, чтобы не делить постель с Генюль. Он не хотел находиться с ней рядом. Створки массивных великолепных окон были широко распахнуты, и приносившийся по комнате ветерок трепал волосы Мирана. Он попытался выкинуть из головы Райан. Закрыл глаза одной рукой и попытался уснуть. Миран утешал себя, что со временем забудет всю эту историю. Он не предполагал, что муки совести будут так сильны. Непонятно, сколько прошло часов, когда в тяжёлой тишине ночи раздался телефонный звонок. Во время своего пребывания в Мардине Миран пользовался другим телефоном, а этот оставил в Стамбуле. Он ответил на звонок. Сон моментально отступил, когда Миран понял, что звонят из Мардина. "Слушай, Мурад, как обстоят дела?" Человек Мирана по плану должен следить за особняком несколько дней после свадьбы и доложить обстановку после возвращения Ариан. Миран изнывал от любопытства. Мисс Ариан не вернулась домой. Сэр, лицо Мирана вытянулось, а брови нахмурились. Она до сих пор не пришла? Нет. Я позвонил вам из-за необычной ситуации. В три часа ночи из особняка выбежала плачущая женщина и быстро куда-то направилась. «Следуй за ней, не упусти ее», — ответил Миран и повесил трубку. Миран понял, что муки совести не позволят ему уснуть. Он не сомневался, что Реян отправится в особняк, когда оставлял ее в Диар-Бакыре. Разве у неё есть другое место, куда она может пойти? Почему она не побежала к отцу рассказывать о произошедшем? Кроме того, беспокоили слова Мурата. Кто же та женщина, которая вышла из особняка? Почему она плакала? Это как-то связано с Раян? И самое главное, где сейчас сама Раян? Миран спешно окликнул Мурата, который уже хотел прощаться с ним. Как бы тщательно он не продумал свой план, некоторые детали все же упустил. Он выпалил в трубку. «Срочно отправляйся в дом в Диар-Бакыре. Проверь, там ли Раян. Если нет, найди ее. Ты понял? Найди!» Спустя два дня. Раян сидела на подоконнике, положив руки на колени, Устремив заплаканные глаза на полумесяц в небе лунные лучи рассекающие тёмное небо освещали половину её лица слёзы медленно текли по щекам Рян вспоминала события произошедшие пару дней назад и чувствовала себя как героиня грустного фильма такой беспомощной она оказалась казалось её душа осталась запертой в том доме. Она вспоминала, как позвонила матери, как рассказала ей о произошедшем, не подозревая, как это повлияет на Ханим Захру. Мать никак не могла осознать чудовищную правду. Кроме того, в её голове не укладывалось, что её муж мог оказаться убийцей. Кроме того, как брак её дочери мог стать уловкой для мести? Как женщина, которая приходила свататься, могла оказаться настолько бесчестной? Как могли они лгать, не побоявшись Бога? Захра со слезами умоляла Райан вернуться в особняк, но девушка категорически отказалась. Как она могла вернуться на следующий же день после свадьбы, будто ничего не произошло? В итоге Райан убедила мать помочь ей. "Ты моя мать", говорила она. "Кто у меня есть ещё, кроме тебя? Кто ещё обо мне позаботится?" Райан после разговора с матерью провела дома ещё несколько часов. Телефонный звонок стал для неё спасением. Она собрала все полезные вещи, подхватила чемодан и выбежала из дома. Теперь она отправится туда, куда должна, в Стамбул, хоть и без Мирана. Рояна осталась одна, хотя должна была оказаться в объятиях любимого мужчины. Она не могла поверить в правдивость лжи, и ощущала, как сон, в который её заставили поверить, превращается в кошмар. Несмотря на свои подозрения и сомнения, что мужчина с прекрасными голубыми глазами любит её, Райан полюбил Эмирана и приняла его. То, что они пережили за столь короткое время, прекрасный, чудесный сон. К сожалению, рано или поздно человек просыпается. Рая очнулась от своего прекрасного сна, Ей казалось в кошмарной реальности, столкнувшись с горькой правдой. Райян остановилась в доме пожилой женщины в Стамбуле, в районе Ускюдар. Владелица дома, госпожа Сыдыка, когда-то была кормилицей матери и тёти Райян. 2 дня назад Ханим Захра связалась с этой женщиной, рассказала о тяжёлом положении дочери, И пожилая женщина без вопросов приняла Райан. Ханим Захра велела дочери срочно лететь в Стамбул и обещала, что её встретят в аэропорту. Сначала обе колебались, ведь всё же поездка в Стамбул, в город, где жил Миран, мучительно для Райан и ужасно для её матери. Что если однажды они где-нибудь встретятся, и Миран сделает что-нибудь плохое её дочери? Ханим Захра очень беспокоилась, но позже отбросила эту мысль. Разве можно встретиться в таком большом городе? Но мир, мир куда меньше, чем кажется. Что если Райан сама захочет найти Мирана? Вопреки своим сомнениям, женщина отправила свою дочь в большой город, полный опасностей. В конце концов, для Рэйян сейчас не было места опаснее, чем особняк. Рэйян растерялась, когда после скучного полета ступила в город, которого никогда не знала. Многолюдный аэропорт был наполнен иностранцами. Рэйян в детстве несколько раз приезжала в Стамбул, но ничего не помнила. Она почувствовала головокружение и, И вдруг какой-то молодой человек схватил её за руку. Она посмотрела на незнакомца, будто спрашивая, что происходит. И заметив улыбающуюся женщину, сидевшую рядом с ним, почувствовала облегчение. "Тётя Сидика?" нерешительно уточнила Райан и глубоко вздохнула, когда старушка утвердительно покачала головой. Раян понятия не имела, как эти люди нашли её так быстро, но не нашла в себе сил спросить. Мужчина рядом заметил происходящее и с интересом наблюдал за Раян. Раян не могла вспомнить ничего после полёта на самолёте и встречи с госпожой Сидыкой и тем мужчиной. Все события, произошедшие дальше, будто скрылись в тумане. Рэйян вновь заметила этого мужчину, когда проснулась в новом доме. Она непонимающе смотрела на человека, имени которого не знала. «Интересно, почему он так заинтересовался ею?» «Ты в порядке, Рэйян?» Она утвердительно кивнула в ответ. «Не бойся», — протянул руку молодой человек. «Меня зовут Ферат. Я врач». Рэйян застенчиво протянула руку и сказала, и мужчина продолжил, указывая на госпожу Садыку в беспокойстве, стоявшую рядом. «Это моя бабушка». Он чувствовал необходимость представиться из-за взгляда Раян. «Ты потеряла сознание от усталости. Ты должна лучше питаться и больше пить». Больше Феррат ничего не сказал и не стал задавать вопросов, почему Раян пришлось переехать в Стамбул. Он вышел из комнаты, немного поговорил с госпожой Сыдыкой и удалился. С тех пор он не приходил. Райан хранила молчание в течение 2 дней и почти не разговаривала с госпожой Сыдыкой. Женщина, видя её состояние, сразу поняла, что произошло что-то плохое, и ни о чём не расспрашивала, решив, что Райан расскажет сама, когда будет готова. Райан шла на поправку и часто разговаривала с мамой по телефону. Обитатели особняка понятия не имели о произошедшем и полагали, что она очень счастлива, особенно отчим. Он гордился, что устроил пышную и достойную свадьбу дочери и избавился от неё. Две ночи Райан провела без сна, лишь сидела у окна и смотрела в небо. Она не притрагивалась к еде, которую заботливо готовила госпожа Садыка, и почти не пила. Душевную боль заглушало телесное. Хотя со свадьбы прошло всего 3 дня, Раян казалось, что пролетело 3 года. Наблюдая, как калышут цветки деревьев, девушка приоткрыла окно, и ворвавшийся в комнату порыв ветра растрепал её волосы. Райан лишь стояла на месте, даже не пытаясь убрать упавшие на лицо локоны. Всё вокруг напоминало об этом человеке, о его прикосновениях, поцелуях, его запахе. Внутри Райан разгоралось пламя, огонь пожирал её. Оставленные на сердце раны нестерпимо болели. Рейан не могла описать свои страдания, которые не покидали её с того дня, как Миран ушёл. Даже слёзы не приносили облегчения. Она будто умирала с каждой минутой. Рейан задумалась на мгновение. Испытывала бы она такую же боль, если бы она не любила Мирана? Может быть, нет. Скорее всего, её бы просто поглотила ярость, но она любила, и её сердце бежалосно разбили. Из беды, в которую угодил Райан, выбраться очень трудно. Райан не знала, что должна испытывать по отношению к Мирану. Он быстро вошёл в её жизнь и так же стремительно её покинул. Несмотря на то, что они провели вместе так мало времени, Райан казалось, что Миран всю её жизнь был рядом с ней. На самом же деле, в жизни Райан никогда не было человека по имени Миран. Девушка следила глазами за светом луны, и её дыхание вдруг перехватило. Как странно. Он был там, где не должен был. Многозначительные слова её любимого поэта сорвались с языка: мы в одном городе, ты и я, но нас никогда не существовало.